Понятное дело, что риск нападения именно в эту ночь крайне мал. Разведчик, если он, конечно, не один, наверняка доложил командованию, что напоролся на трейсера, причем непростого. Я смог его рассмотреть и практически поймать. А еще чувствовал его страх. Парнишка, хоть и опытный, но наверняка не ожидал такого напора. Главное, чтобы они работали тихо. Несмотря на то, что разведчик использовал камуфляжный костюм, это вполне могли быть обычные наемники, которые любят внезапно забивать на протокол инопланетного невмешательства. И тогда операция рисковала превратиться в бойню на чужой планете. «Плохо, но что поделать? Буду использовать местную магию и возможности Хихаля». Чего хотел? – поинтересовалась Мария и нахмурила темные брови. – Соскучился, как ты сказала, сухо ответил я. Разговор есть. Идем к тебе. Ко мне? Зачем? Строгость мгновенно пропала с ее лица. Я не говорила, что желаю видеть тебя в качестве гостя. Вопрос жизни и смерти. Я огляделся по сторонам и перешел на шепот. «Кажется, один из фанатов Насти готовит покушение». «Кто?» — Слуцкая тоже начала оглядываться по сторонам. «Я пока не знаю, но мы должны защитить ее. Ты в деле?» «А ты как думаешь?» — возмутилась она и, взяв меня за руку, повела в общежитие. «Несносный мальчишка. Мало того, что издевается, так еще и сомневается в дружбе. Отвратительно». «Чего это?» Феник соскочил с тумбочки и, подбежав к нам, встал на задние лапки, а затем ткнул мокрым носом в наши ладони. «Отношения? запрещено. Фу! Это не отношения! Просто я веду его к себе в комнату!» — возмутилась Мария. Эм, Феник несколько растерянно посмотрел на девушку. «Обычно так девушки ведут молодых парней делать наследников». Разве нет? Я не права? Не права. Я просто хочу задать такт ходьбе, чтобы Демидов не отставал. Такт, значит, феник облизнулся и пару раз махнул хвостом. Когда Демидов пойдет домой, я обнюхаю каждый сантиметр его тела. И если я почувствую хоть капельку разврата в его аромате, то вы оба вылетите из университета. Я понятно объясняю, «Он же первокурсник. Как вы можете?» Мария сжала кулаки и схватила коменданта на руки. «Вот, я держу вас в руках. И что с того?» «Поставьте меня на место, госпожа Слуцкая. Я терпеть не могу, когда меня тискают». «А я не потерплю, что какая-то ушастая лисица попускает мое целомудрие», — прорычала Мария и опустила Финка на пол. У меня и в мыслях не было заниматься чем-то подобным с Демидовым. «Ложь!» — тихо прошептала сонная сова и, отвернув голову, продолжила спать. «Хорошо, хорошо. Я просто выполняю свою работу», — недовольно фыркнул феник и побежал обратно к тумбе. «Чего сразу ругаться-то?» «Смотрите мне. Напишу жалобу-совету, если хоть раз что-то скажете на тему моего целомудрия» продолжала давить Мария. «Простите, простите!» с хихидством произнесла ушастая лиса и свернулась в клубочек. «Идем, Владимир, нам тут не рады!» Слуцкая вновь схватила меня за руку и повела к себе. Как только мы подошли к двери в тамбур, меня вновь на секунду охватила та самая эйфория. Благо, что теперь я не сходил с ума а просто чувствовал, как будто что-то щекотало внутри грудной клетки, что-то тепленькое и приятное. Однако, когда мы зашли в комнату Марии, все тут же сошло на нет. Златан всемогущий. По глазам больно ударило невероятное обилие розовых оттенков. Стены, потолок, пол, мебель. Буквально все кричало о том, что здесь живет девочка. Причем самое главное – девочка девочек. Подросток лет 14, которому по голове ударили волшебной радугой с единорогами. Ладно, плакаты с мальчуковыми группами и девочки в джинсах, но на розовых шкафах сидели мягкие игрушки, типа тех же плюшевых медведей и вообще непонятно кого. Казалось, что дизайнеры особо не думали, что получится в конечном итоге. Сделали мешок с ручками и ножками из яркой ткани и пришили ко всему этому кошмару большие глаза. Ужас! Теперь Толик со своими кошка-жонами казался мне совершенно нормальным и приличным молодым человеком с вполне нормальными и приличными вкусами. А еще я обратил внимание, что кровати в комнате было две. Одна здоровенная и вся усыпанная мягкими игрушками, а вторая поменьше, больше напоминающая солдатскую койку. «Вот», — радостно улыбнувшись, произнесла Мария, «добро пожаловать в мою священную обитель. Кстати, ты первый парень, кому дали невероятную возможность посетить это место». «Угу». Я сделал самый непринужденный вид и старался не глазеть на всех этих смазливых мальчиков и белобрысых девиц в джинсовых шортах. Я польщен. Еще бы. Мария, словно царица, элегантно опустилась на кровать. «Вот стул. Прошу, присаживайся. В ногах правды нет. А еще не люблю, когда кто-то смотрит на меня свысока». Ага. Я развернул стул к себе, и тут мне на глаза попалось нечто совсем из ряда вон выходящее. В углу большой кровати среди кучи дорогих игрушек сидел крупный плюшевый медведь, полностью связанный автомобильным тросом. Рот бедолаги был закрыт настоящим кляпом. Помнится, такие шарики использовались для пыток, чтобы пленник не слишком сильно голосил. «Боже, Потапыч, что с тобой сотворили?» «А это мой лучший друг, Мирончик». Глава кружка фехтования заметила мой слегка удивленный взгляд, взяла связанного медведя и посадила к себе на колени. «Он милый, правда?» «Ага. Я не знал, как на это реагировать, поэтому продолжал изображать невозмутимость. Мирончик...» «Если тебя тут держат насильно, подмигни два раза. Клянусь, я спасу тебя!» «О, добрый день!» Дверь открылась, и в комнату зашла Дуняша с поводком в руках. Спустя мгновение к нам залетел миниатюрный померанский шпиц и с громким лаем помчался ко мне. «Не бойся, это герцог, и он так здоровается», — пояснила Мария. «Боюсь!» Вот это коричневое недоразумение, величающее себя потомком волков. Кстати, довольно частое заблуждение. Да, с точки зрения биологии, собаки, волки, лисы и медведи являлись родственниками, но крайне отдаленными. 40% из всех современных видов собак было выведено путем селекции. Остальные существовали примерно в одно время с волками в разных уголках земли. «Что же, буду знать...» Я погладил герцога по голове, и он тут же завалился ко мне в ноги. «Эй, а как же мамочка?» — возмутилась Слуцкая. Но пёселю было плевать. Его чесали. «С собакой разберемся позже. Сейчас в приоритете дело». «Мне понадобится ваша помощь», — произнес я и перевел взгляд на драконшу. «Ты крепко спишь по ночам». «Ну, нормально. Раньше меня было сложно разбудить, но теперь, когда герцог хочет на улицу, он начинает громко лаять. Поэтому, чтобы не потревожить соседей и госпожу, я на быстром старте». Дуняша попыталась улыбнуться но было видно, что ее такой расклад дел не очень-то и устраивал. «Понял. В общем, постой». Мария строго посмотрела на меня. «Прежде чем разрабатывать план, откуда ты вообще узнал о том, что на Настю готовится покушение? Из надежного источника. Скажи, днем она в безопасности?» За ней следит Лариса и несколько инспекторов. «Говорят, вчера еще и господин Мышильда добавился. В общем, днем Настя окружена охраной, а вот ночью... Ну, если кто-то попытается напасть, я тут же проткну его своей рапирой. Девчонку указала на оружие, которое очень сильно выбивалось из всего этого девчачьего кошмара. Так что ночью тоже все хорошо. Хм, не уверен». «Я должен поставить сюда своего часового». «И кого же?» — удивилась Дуняша. «Поочередно, Устинью и Рудольф». «Что? Рудольф? Мне не послышалось?» — удивилась Дракоша. «Богиня Шторма?» «Ну, вообще-то, она скромно называла себя башком освежающего Бриза. Но в целом, да, это она». «В общем, ваша задача — предупредить Настю о том, что в тамбуре будут дежурить. Скажите, что это важно». «Ну, Настя не привыкать», — вздохнула Слуцкая. «К ней вечно норовят подкатить. Но только вот сама Мавра выступает защитницей нашей главной звезды. Кстати, а что такого уникального в Насте? Ее дом. Вернее, отец» который строго-настрого запретил ей общаться с мальчиками ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. У них семья немного консервативна, так что и жениха будут подбирать родители. Увы, Демидов, даже если учесть то, что ты принц одного из богатейших родов Российской империи, шансов у тебя маловато. Мария лишь развела руками. Им нужен парень с древней фамилией чтобы дом был богатый и очень знатный. Сам понимаешь, такие, как Настена, на дороге не валяются. «Ой, да с чего вы все хотите меня за нее просватать?» возмутился я. «Мы просто друзья». «Ага, да-да, верю», — хихикнула Слуцкая. «Ни в коем случае не лезу в личное дело, но она прям светится, серьезно». Так что рано или поздно, Владимир, тебя поймают. Жаль, конечно, что вы обречены на тайные встречи, но зато в этом столько романтики, любовь под запретом. Да каждая девчонка о таком мечтает. Ммм. Мы с дуняшей лишь кисло улыбнулись. В общем, я все передам, заверила меня Мария. Что передашь и кому? В комнату зашли Настя и Лариска. «Ой, я, наверное, зайду попозже». Девчонка взволнованно вышла, а Хаски радостно улыбнулась и, подмигнув мне, поспешила вслед за хозяйкой. «Все, начинаем операцию», — произнес я и направился в тамбур. Первой на дежурство пришла Устинья. Мы с Марией сходили в клуб адского пламени и раздобыли мобильник Толика. Кстати, при главе кружка фехтования Сквернословый был не таким уж и уверенным. Сразу стих и вообще старался лишний раз не появляться на тусклый свет свечей. «Вот», — я вручил богине мобильник Толика, — «карауль, тамбур, девчонок, утром я заберу тебя». «Все будет в лучшем виде, Мурмя», — пообещала богиня. «Даже не сомневаюсь», — с улыбкой ответил я. «Если что-то пойдет не так», зв... — дверь из комнаты Насти с грохотом распахнулась. «Где мяукала?» — облизываясь и вращая дикими глазами, проурчала Лариска. «Господи, нет!» — взвизгнула Устинья и, обратившись к кошкой, выбежала в коридор. «Уся, стой!» — крикнул я, но было слишком поздно. «Мяукала, мяукала, мяукала!» Лариска снова в прыжке обратилась в собаку и пули припустила за моей кошкой. «Ох, вот только этого сейчас и не хватало», — обреченно вздохнул я и побежал за этой странной парочкой. Правда, они не смогли убежать далеко. Хаски загнала у стены в угол, где были начертаны блокирующие знаки от духов, и жестоко облизывала ее. «Хватит, Лара! Фу! Это мерзко!» — недовольно выла кошка. мяукала ха-ха-ха. Как долго я ждала тебя!» «Девчат, заканчиваем. Вы привлекаете слишком много внимания», — строго произнес я. «Но мяукала же!» — возразила Хаски. «Она тут по делу! Все!» — я потянул Лариску за ошейник и кое-как оттащил от кошки. «Фух, я уж думала, что это конец!» Вся излизанная устинья, прижав ушки трусцой, побежала в сторону тамбура. «Держите своих диких собак на привязи, Мормя!» «Совсем уже распоясались!» В общем, с караулом разобрались. Благо, что духом не запрещалось перемещаться по территории университета 24 на 7 А вот Лариску пришлось взять за ошейник и вручить лично Насте. Мяукала, проурчала хаски, когда мы проходили мимо распушившейся кошки. Поймаю и затискаю. Уф. Пша! Устине выгнула спину и зашипела. Сгинь, нечистая сила. Вот, ваш песель!» Я с улыбкой протолкнул Лару в комнату Насте. «Спасибо вам большое, господин Демидов!» Голосок императрицы опять заставил мое тело ощутить легкую, но очень приятную дрожь. «Будьте бдительны и добрейшего вечерочка!» «Ой, как будто в первый раз!» — усмехнулась Настя и помахала мне рукой. «Теперь оставалось только ждать!» Конечно, я не исключал того, что наблюдатель и его возможная группировка больше не сунутся, но здесь снова вступало в силу главное правило стирателей «Лучше пере, чем недо». Я поставил что-то типа датчиков движения по всему периметру, и если что-то или кто-то чужеродное посмеет залезть на территорию университета... Мы об этом узнаем. Хи -хи. Очень на руку местные порядки с закрытием дверей в одиннадцать часов вечера. хе Хи -хи, прошептал Хихаль. Спасибо большое. Не за что, хе-ответил добродетель и вновь исчез. Я уже научился распознавать, когда он был на связи, а когда нет. Во время его присутствия мне казалось, что в голове звенят колокольчики далекие, едва уловимые. А когда Хихаль уходил, наступала тишина. Прибыв в комнату, я взял ноутбук и принялся внимательно изучать вопрос касательно квест-румов. Там материалов на несколько книг. Кстати, данный тип аттракционов был очень распространен по всей Европе. Даже странно, что в Российской империи их еще никто не догадался сделать. Но тут скорее нежелание заморачиваться. Уверен, местным такой тип развлечений зайдет. Она говорит в щель, что кошка все уснет. Она откроет дверь и залижет меня. Пришло сообщение от кошки. Чертова Хаски никак не отстает. «Крепись», — ответил я и, положив мобильник на тумбочку, продолжил изучать материалы. Да уж, некоторые были большими, сразу на несколько комнат, еще и с аниматорами. Но мне бросилось в глаза то, что в сети было много примеров из судебной практики, когда актерам ломали носы, разбивали губы и наносили огромное количество прочих травм. Гости пугались и могли случайно приложить участника аттракциона рукой или реквизитом. «Уф, по ходу дела духам придется не сладко. Надо бы учесть на будущее». Спал очень чутко, чтобы в случае чего не пропустить звонок или сообщение. Но благо, что ночь прошла спокойно. Кустинья самостоятельно вернулась утром, прямо перед тренировкой. Выглядела немного уставшей. Это было ужасно, выдохнула она, положив телефон Толика ко мне на кровать. Лариса совершенно невоспитанная и не умеет себя вести. Она нюхала меня, гоняла по тамбуру, тыкалась носом и просила поиграть с ней в мяч. Я так устала, я хочу на ручки. Вы тут без меня лежали в теплой кроватке. Рудольф пела тебе колыбельную и фурчала на ушко. А меня там. Чуть не затискали насмерть, — ныла Устинья. «Ладно, ладно, иди сюда», — я вытянул руки. «Вот, Мурмя, наконец-то!» Богиня обратилась к кошкой и запрыгнула ко мне. «Я так скучала по тебе. Думала, что эта ночь никогда не закончится. Меня чуть не занюхали и не залезали, Мурмя. Возмутительно!» В следующий раз пойдет Рудольф. Нет, ночью она греет мне живот. Я не могу без этого. Что? Кошка распушилась и зашипела на меня. Это я должна греть тебе живот, Мурмя. Лисица-разлучница. Что? Я просто лежу на животе, потому что мне так удобно. Вот и все. Тут же начала оправдываться Рудольф. Удобно ей там, Мурмя. «А потом что? Эта кошка слишком много на себя берет. Давайте выкинем эту бесполезную устинью, хозяин, мурмя!» «Я так и знала! Бывшей разведчице из штормовых наездников нет доверия!» «Да шучу я! Не серчай!» Я погладил кошку по голове, отчего та сразу закрыла глаза и замурлыкала. «Увы, не мы начали эту войну!» «Так что пока придется поработать в сменном режиме. Сегодня ночью в караул пойдет Рудольф. Буду рада служить, хозяин», — словно солдат отрапортовала лиса. «Угу. Но остерегайся Лариски. Она ничуть не изменилась с первой магической мурмя. Такая же бешеная». У нас с ней не столь теплые отношения, так что, если будет лезть на рожон, получит, — уверенно заявила Рудольф. — Получит? Лариска? — кошку всю перетряхнула. — Не знаю, не знаю. Она слишком сильная, мурмя. — Вот вдвоем мы бы ее... — Отставить охоту на собак, — возмутился я. — Все будет хорошо. Никто никого больше не затискает. Я поговорю с ее хозяйкой вечером о о, -о, -о. тут же открыла глаза и хитро посмотрела на меня. «Свидание, свидание, свидание!» «Кстати, злого говорила, что Анастасия неприкосновенно мурмя!» «Да, есть такое, но мы тайком!» «Как романтично!» «Ладно, тогда рассчитываю на тебя!» Кошка начала тереться о мои руки, но я быстро переложил ее на кровать. Эй, какого черта! У меня тренировка. И, про Настю, ни слова больше. Все усвоили. А нам-то, срут, какой прок, больно надо, недовольно выдохнула устинья и свернулась в клубочек. Ох, наконец-то высплюсь, мурмя. Злова, пора на тренировку. Я погладил красивую птицу по голове. Да, я не сплю, ваша сок брочь. «Уже готова к бою, ваша сок сок-броть. Сова спорхнула со стола и превратилась в девушку. «А, ой, Емидов, чего издеваешься?» «А как мне тебя еще разбудить? Идем!» Я открыл дверь и увидел Толика. Он вчера вернулся поздно и даже не зашел ко мне. Видимо, подумал, что я уже спал. «Ну что, распространитель скверный, и как там тебя? Как игра?» «Отлично!» – парень просиял. «Кто бы мог подумать, что Игнатьева окажется такой классный?» «Правда?» «Конечно же, мне хотелось сказать, о, да!» «Но это выглядело бы слишком подозрительным. Не стоит забывать, что мы с Люси в одной группе. У нее такая богатая фантазия. Она так заворачивает ход игры и, черт возьми, ей всегда везет. Представляешь?» Я таких везучих девчонок еще никогда не видел. Кости всегда падали так, как ей надо. В общем, я восхищен». «Что же, рад за тебя?» Мы спустились вниз, а сонный манул уже на автомате раскрыл центральную дверь. Утро встречало нас с приятной прохладой, с солнышком и кучей ребят, что занимались на стадионе. Дмитрич, а это кто?» — поинтересовался я. «Понятия не имею, ваше благородие. Они пришли через минуту после того, как мы прибыли на стадион», — тихо ответил Сотник. «Вот как?» — я заметил, что все присутствующие начали коситься в нашу сторону, как будто чего-то ждали. «Ладно, они нам не мешают. Сегодня выходной, так что побегаем подольше. Не отстаем. Оп, оп!» Честно скажу, актеры из студентов отвратительные. Не дождавшись и тридцати секунд, все эти бестолочи устремились за нами. Как будто просто так решили заняться пробежкой в семь утра в субботу. Ага, конечно. И меня можно было бы назвать мнительным, но ребята пытались повторить все, что делали мы. Правда, выходило это у них крайне коряво, поскольку технику они не знали. Ладно, пускай бегают. То, что студентики один раз чудом смогли проснуться пораньше и выйти на беговую дорожку, еще не значит, что это станет их увлечением. Сейчас нетренированное тело получит такой шок от нашего темпа, что завтра они не то что ходить, а даже думать про физкультуру не смогут. Опять же, все из-за ленивости организма. Мозг будет голосить о том, что тренировки плохо и что все это не надо для тела. Нельзя вот так взять и расходовать припасенные жиры. Нельзя ломать мышцы, ибо они и без микротрещин вполне нормальные. Нельзя, чтобы из организма выходила лишняя вода. Зачем? Ее же так долго собирали. В общем, мозг придумает тысячу отмазок, чтобы тренировка никогда не повторилась. Это один из аспектов войны разума и тела, увы. Но, заметив Дуняшу, которая выгуливала герцога и радостно махала мне рукой, я тут же вспомнил о главном событии сегодняшнего выходного. В 18.00 встреча в Велкер-Тоуэр. Впервые на своей шкуре прочувствую, каково это говорить с близким спустя пять веков разлуки. Пять веков. Уму непостижимо. Боюсь, что придется с порога рассказывать о том, как я управлял планетой заводом, был помещиком, а потом несколько сотен лет убивал преступников класса ехидна. Занятно. А ведь если подумать, то у меня... Не так уж и много интересных историй. Даже как-то стыдно. А вот у нее наверняка жизнь кипела и бурлила. Но ничего. Так и быть, сегодня исполню роль идеального слушателя. «Ваше благородие!» Голос Санька звучал, как будто издалека. «Что?» Я резко остановился и повернулся. Видимо, мысли о Шанго настолько увлекли меня что я не заметил, как ускорился до запрещенных скоростей. Даже успел догнать слегка удивленных преследователей, так сказать, забежал с тыла. Правда, это не помешало им продолжать делать вид, будто они не с нами. Боюсь, что с таким отношением им Слуцкую точно не победить. Нет, а на что они рассчитывали, что без техники и знания просто повторяя движения, смогут все правильно натренировать. Ох, в общем, одним словом, типичные студентики.